Глава тридцать «Папа, мы завтра уезжаем!» Звонок дочери застал Валеева врасплох. Он знал, что каникулы заканчиваются, Алсу пора в школу, в Казани. Но та грусть, с которой дочь произнесла простые слова, резанула по-живому. Марат помрачнел, хотя секунды и раньше искренне улыбался, увидев фото дочери в телефоне. Этот снимок она прислала ему из примерочной магазина, где выбирала одежду. На девушке было красивое платье и новые туфли. А юное лицо сияло от восторга. Марат сделал радостный снимок заставкой к контакту дочери. «Ты приедешь сегодня домой на ужин?» – спросила Алсу. Марат уже две ночи проводил в гостинице, ссылаясь на вымышленные дежурства. «Конечно приеду!» – ответил он. На этот раз Рената приготовила национальные татарские блюда, причем много. «Куда столько?» – благодушно возмущался Марат. «Тебе на несколько дней, а то питаешься чем попало. Можешь друзей пригласить», — оправдывалась женщина. «И маму вспомнишь», — промолвила Алсу. После ужина дочь убежала смотреть телевизор. Рената вымыла посуду, села рядом с Маратом. Тот, комкал в руках пачку сигарет, поглядывал в окно. «Опять на дежурство?» — посочувствовала она. Марат смутился. «Не веришь?» — вырвалась у него, и тут же в голову пришла идея, как оправдаться. Я могу взять тебя с собой на задание. Ты мне поможешь, если подойдешь. Я? Как? Удивилась Рената. Очень просто. Мы пойдем с тобой в ночной клуб. Куда? Глаза женщины еще более округлились. Поможешь следить за одним типом, заявил Марат, и Рената окончательно потеряла дар речи. Сегодня оперативники выяснили, что новоявленный владелец комбината Nanochemmed Макс Шильман днем спит, вечером гоняет на навороченном спорткаре, а ночью зависает в клубе Формула Скорости, излюбленном месте мажоров на крутых тачках. Узнать его связи и окружение лучше всего там. Но если в клубе заявятся двое оперативников, они однозначно засветятся. «Одному идти тоже подозрительно. Лучший вариант – отправить молодого Майорова с женой, но она вот-вот родит. Лена тоже беременна. Света Маслова прихрамывает. У Марата возникла мысль взять с собой Настю, но ей нет восемнадцати. Вот и остался вариант пойти ему в клуб с Ренатой. Утвердившись в этой мысли, Марат стал действовать. На помощь он призвал Маслову. Она привезла для Ренаты платье, благо фигуры женщин были схожи, и сапожки, чтобы не переобуваться в клубе, и занялась ее макияжем. Ей помогала Алсу. Когда процесс перевоплощения завершился, Алсу, разглядывая маму у зеркала, не смогла сдержать восторга. «Мама, ты такая классная!» «Восточная красавица!» – неожиданно промолвил Марат, и в ответ удостоился благодарного взгляда помолодевшей женщины. В клубе «Формула скорости» их встретил грохот музыки. На танцполе в свете мелькающих огней дергались изломанные фигуры. Рената вцепилась в рукав Марата. Он отвел ее к барной стойке и заказал коктейль, чтобы женщина расслабилась. Сам выпил виски и осмотрелся. За одним из вип-столиков оперативник заметил Макса Шильмана. В компании развязанных парней и ярких девиц. Он объяснил Ренате, что будет время от времени оставлять ее, чтобы вести скрытую съемку и наводить справки. Рената забеспокоилась, но Марат заверил, что ситуация под контролем. Так прошло два часа. Марат отходил, возвращался, перешептывался с барменом и заказывал Ренате коктейли. Напитки были вкусные и приятные. Цветомузыкальный фон искажал представление о времени и пространстве. В какой-то момент Рената обнаружила рядом с собой другого мужчину. «Позвольте угадаю ваше имя». Неожиданный кавалер выждал паузу и объявил. «Рената». «Откуда?» – удивилась женщина. «Такая служба», – туманно ответил он и представился. «Я Пётр. Рената вспомнила, как Марат говорил, что ситуация под контролем. Значит, он на задании не один и прислал напарника, пока сам занят. «А почему вы не танцуете?» – спросил Петр. «Так здесь не принято». «А что, надо? Чтобы не выделяться?» «Ну да, она же должна изображать обычную гостью. Нужно вести себя, как все, чтобы помочь Марату». «Надо так надо!» Рената слабо улыбнулась, и Петр увлек ее в толпу танцующих. Когда Марат возвратился к барной стойке и не нашел там Ренату, он взглядом спросил бармена и получил такой же молчаливый ответ. Глаза бармена указывали на мерцающий огнями танцпол. Марат пригляделся и ринулся в гущу танцующих. Какой-то тип обнимал его женщину за талию, прижимал к груди и что-то шептал ей на ушко. Марат вскипел и толкнул наглеца в плечо. Тот ощерился и сделал знак кому-то за спиной Марата. Сильные руки обхватили Валеева сзади и попытались оттащить. Оперативник знал, как действовать в подобных случаях. Он расчетливо пнул каблуком под коленку сопернику, его хватка ослабла. Марат с разворота ударил локтем назад и вверх. Удар пришелся точно в челюсть. Оперативник покачнулся, опустив руки. Но торжество было недолгим. Крепкий мужчина, танцевавший с Ренатой, налетел с кулаками на Марата. Первые два удара оперативник пропустил. Завязалась драка. Люди расступились, музыка стихла. Тут же появились дюжи охранники и вытолкнули дерущихся на улицу. Пока Марат ощупывал ссадины на лице, подъехал полицейский патруль и запихнул его в машину. К удивлению Валеева, его противников не тронули. Ситуация разрешилась в полицейском отделении. Марат предъявил служебное удостоверение и вскоре сидел перед обидчиками. Они привезли с собой заплаканную Ренату. Та увидела его разбитую физиономию, запричитала по-женски, стала всех дергать, требуя лед или холодную воду. Льда не нашлось, и Рената мокрым платком стала обрабатывать ссадины. Мужчина, пристававший в клубе к Ренате, нехотя оправдывался. «Майор, ты сам виноват!» «Надо предупреждать местных, если суешься с заданием на нашу землю». Марат отвел женские руки и попросил Ренату подождать его в коридоре. Оставшись один на один с обидчиками, он уже не сдерживал гнева. «А какого черта ты, капитан, полез к моей женщине? Чтобы выглядеть как все, это же ночной клуб. Мы там неделю работаем по заданию Петелиной. Слышала такой?» «Не гони, я с ней не первый год в деле». «Тогда должен знать, что клуб принадлежит авторитету Хлыстину». «Для него это типа штаб-квартиры, мы отслеживаем его связи». Марат поумерил пыл. «Ну да, точно. А мы ищем вора по кличке Синий». «Сразу видно свой», — капитан по-дружески улыбнулся. «Да уж, удар отработан», — согласился его напарник, потирая колено. «Так тебе кто нужен, хлыст или Синий?» «Сейчас меня интересует вот этот», — Валеев показал фотографию обоим оперативникам. «Макс Шильман». «Видели», — кивнул капитан. «Такого трудно не заметить», — сказал другой. «Парень в клубе недавно, сарит деньгами, балуется наркотой. Но мы пока сбыт не пресекаем, не было такого задания. Тогда расскажите, что знаете о нем, о Хлыстине. Появлялся ли здесь Синий?» — попросил Валеев. «С этого надо было и начинать, коллега».